Глава 6. Вторичный побег. Приблизившись к ограде, я увидел, что свет исходил из раскрытой двери моей комнаты, а, выйдя из мрака на освещенное пространство, услышал голос Монгомери, звавший меня изо всех сил. Я продолжал бежать. Снова послышался голос Монгомери. Я едва слышно отозвался на его зов, и минуту спустя предстал пред ним шатающийся и запыхавшийся. — Откуда вы? — спросил он, взяв меня за руку и подводя к свету таким образом, что он освещал всего меня. — Мы оба были так заняты, что совсем забыли про вас и только несколько времени тому назад вспомнили о вашем существовании. Он повел меня в комнату и усадил в глубокое кресло. На несколько минут я был ослеплен светом. — Мы не думали, что вы рискнете отправиться на разведку острова, не предупредив нас об этом, — сказал он. Я боялся, но что же, благополучно? Последний остаток энергии покинул меня, и голова моя опустилась на грудь. Ему доставило, как мне кажется, некоторое удовольствие заставить меня выпить коньяку. — Ради бога, — взмолился я, — закройте нашу дверь. Вы встретили кого-то... Какое-нибудь странное существо, а? — спросил он. Он пошел запереть дверь и вернулся. Не предлагая более никаких вопросов, он дал мне новый глоток коньяку, разбавленного водою, и принудил поесть. Я был в полном изнеможении. Он проворчал сквозь зубы какие-то слова вроде «забыл» и «предупреждение». Потом он меня спросил коротко, когда я ушел и что видел. Я отвечал ему так же коротко и лаконически. «Скажите мне, что все это обозначает?» — вскричал я в раздражении и нервном состоянии. «Здесь нет ничего ужасного», — проговорил он, — «но мне кажется, что на сегодня для вас достаточно». «Вдруг Пума!» и спустила раздирающий вой, и Монгомери выругался в полголоса. — Черт возьми, если это помещение не хуже еще лондонской лаборатории, наполненной кошками. Монгомери прервал я его. — Кто преследовал меня? — Был ли то зверь или человек? — Если вы сейчас не уснете, — сказал он с убеждением, — то не избегните завтра лихорадки. «Кто меня преследовал?» — повторил я, приподнимаясь и садясь против него. Он смело посмотрел мне в глаза и судорожно скривил рот. Его за минуту перед этим оживленный взор померк. «Судя по вашим словам», — произнес он, — «думается мне, что это, по всей вероятности, был призрак». Страшное раздражение овладело мною и почти тотчас же исчезло. Я снова упал в кресло и сжал руками голову. Пума принялась вновь стонать. Монтгомери встал позади меня и, положив мне руку на плечо, сказал, «Послушайте, Прендик, мне не следовало позволять вам бродить по этому глупому острову. Но все не так ужасно, как вы себе это представляете, мой дорогой». У вас расстроены нервы. Хотите, я вам дам чего-нибудь для сна? Это, — он намекал на крик Пумы, — продолжится еще несколько часов. Нужно непременно постараться вам заснуть. В противном же случае я ни за что не отвечаю. Я в ответ не сказал ни слова, а, опершись локтями о колени, закрыл лицо руками, через... Короткое время он возвратился с маленькой склянкой, содержавшей в себе черноватую жидкость, которую заставил меня выпить. Я без всякого сопротивления быстро выпил ее и с его помощью расположился в гамаке. Проснулся я в полдень, и очень долгое время оставался лежать без движения, созерцая потолок. Стропила, как я заметил, были взяты из обломков корабля. На столе стоял приготовленный завтрак. Сильный голод заставил меня попробовать выйти из гамака, который, несмотря на всю мою осторожность, раскачался, и я, выпав из него, растянулся на полу. Я поднялся и расположился у стола. В моей тяжелой голове вначале вертелись какие-то смутные воспоминания О происшедшем накануне свежий утренний ветерок, дувший в окно без стекол, и пища, которую я ел, привели меня в это утро в самое благодушное настроение. Внезапно дверь, ведущая во внутренность ограды, отворилась позади меня и вошел Монтгомери. — Как поживаете? — произнес он. — Я страшно занят. Он закрыл за собой дверь, но забыл ее замкнуть на ключ. Выражение его лица в прошедшую ночь почему-то пришло мне на память, и все мои воспоминания о перенесенных испытаниях мало-помалу воскресли. Нечто вроде страха опять напало на меня, и в тот же самый момент снова послышался болезненный вопль. На сей раз, однако, то не был более голос пумы. Я положил обратно на мою тарелку приготовленный кусочек и стал прислушиваться. Кругом царило молчание. Один только утренний ветерок нарушал его. Я готов был уже склониться к тому, что ослышался. После долгой паузы я опять принялся за еду, не переставая прислушиваться. Немного спустя раздался новый, едва внятный и тихий шум. Я столбенел. Правда, шум был слабый и глухой, но он тронул меня гораздо глубже всего того, что я слышал из-за этой стены. На этот раз... Оказывалось невозможным заблуждаться относительно природы слышимых слабых и перемежающихся звуков, происхождение их было вне всякого сомнения. То были отрывистые, сдерживаемые рыдания и мучительные стоны. Я не мог более ошибаться в их значении. Человеческое существо подвергалось пытке». При такой мысли я встал, в три прыжка пробежал пространство, отделявшее меня от внутренней двери комнаты, и, схватившись за дверную ручку, отворил ее настежь.